Грит, Ханья, 27 октября 1896 года, вторник, вскоре после полуночи. «И всё-таки какая же ты смелая!» — восхищенно округлив глаза, прошептала Софочка Сари. Потом, не дождавшись ответа, приподнялась на кровати и уже громче продолжила. — Нет, правда, я бы струсила, вот так, как ты, отстать от родных и остаться в ханье одной. — Так я не одна осталась, — польщенно улыбнулась Сарочка, — а с Яном, с моим Янчиком. При этих ее словах Софочка еле удержалась, чтобы не врезать этой дури. — Нет, ну надо же! Вот почему так ей, бедной сироте, выбора, за кого идти замуж, не было? За кого полтора жида велит, за того и пойдет, потому как иначе преданного не видать. А кому она нужна без преданного? Только босику какому-нибудь или шаромыжнику, который в Турцию потом продаст. Реально процветавший в Одессе XIX века бизнес, девицам признавались в страстной любви, уговаривали бежать из дома и тайно венчаться, потом увозили в свадебное путешествие по Черному морю, и где-то в Турции продавали перекупщикам. Причем, как правило, аферисты действовали не в одиночку. Фактически, это были первые ростки организованной преступности в Одессе. Нет уж, пусть бреднями про любовь другие себе голову дурят, а ей, дочке Выкреста, лютеранина, за любого приличного жениха держаться надо двумя руками, а не взбрыкивать. Выкресты — перешедшая в христианство из другой религии, чаще всего употребляется по отношению к крещенным евреям. У Софы же случай для России совсем тяжелый. Ее папа принял не православие, а лютеранство, то есть другую ветвь христианства. Тем более, что она сирота и в Одессе пришлая. Всех достоинств, что у себя в Данциге неплохо немецкий изучила. Данцик, ныне Гданьск, располагался в той части Польши, что отошла Германия. Поэтому неудивительно, что Софа знала немецкий язык, а ее отец принял именно лютеранство. Она, пока на Крит плыли, отчасти себя не помнила. Ну как же! В Одессе все знали. Если полтора жида возьмется уговаривать, кого хочешь уболтает. Так что Ян, можно сказать, почти что ее жених. И какой завидный жених! Молодой еще! Богатый, хорош с собой, в ханье его уважают, почти как в Одессе дядю Переса. Да и дядя, несомненно, при такой свадьбе хорошее приданное даст. Казалось, вот оно, счастье, рукой подать. И тут, на тебе, появилась эта Сарочка, и все испортила. Как же ее Янчик, но ведь и правда ее... Видела она, как Ян Гольдберт на эту сарочку смотрит, слышала, как разговаривает. Нет, шансов у неё, у Софы, совершенно точно не осталось. Так что лучше отношения не портить, тем более, что поселили их обеих в одной комнате. — И всё равно смелая ты и счастливая. — Я тебе ужас как завидую! — продолжила щебетать Софочка. Тут снизу раздался какой-то шум, И девушки замерли, прислушиваясь. Минуты две снизу раздавались непонятные Софи-крики на турецком, а потом по лестнице гулка затопали. — Это погром! — испуганно зашептала Софа. — Погром, я знаю! Прячься скорей! И быстро спряталась в платяной шкаф. Сарочка, промедлив секунду-другую, юркнула за ней и прикрыла дверцу шкафа изнутри. Буквально через несколько мгновений дверь с треском распахнулась, и в комнату ввалились несколько мужчин с замотанными лицами. Девушки испуганно замерли в своем укрытии, но это не помогло. Не прошло и минуты, как их нашли, и, преодолев недолгое сопротивление, завернули в одеяло и куда-то поволокли. Крит Ханья, 27 октября 1896 года, вторник. Что нового слышно в городе Карен? — Да ничего, Джан, всё по-старому. Начальника полиции Кади пожурил, мол, нехорошо преступников покрывать, но ограничился тем, что отстранил от должности. А тот, говорят, очень уж на Карабарса зол был. Ругался на него чёрными словами. Прямо при Каде, саблю со стены хватал, зарубить пытался. Верно, очень он Анну Валерьевну любил. Я помрачнел. А Карен, как бы не заметив этого, бодро продолжал. На улицах патрулей по-прежнему полно, в окрестностях тоже, в порту всех досматривают, так что тебе тут посидеть надо. Что еще? Погром списать не получалось, но власти все перевернули так, будто в усадьбе полно мятежников было, при аресте сопротивлялись, а потом, как увидели, что не справляются, сами себя и подожгли. Так что сотни официально благодарность выразили, а погибших всех... «В герои записали». Я молчал. А что говорить? Такое и у нас вроде бы в прогрессивном будущем встречалось. А уж тут и вовсе числилось в порядке вещей. Яна Гольдберга ночью ограбили. Помни жених твоей Сарочки? Ну да, денег у него в доме мало было, все в конторе хранится. Так грабители ему с досады морду набили и утащили обеих девушек, что были в доме, и Сарочку и вторую — родственницу партнёра Гольдберга. Гольдберг и партнёры его убиваются, награду обещали, если девушек вернут, или хотя бы укажут, где искать. Карен всё продолжал трещать, старательно не глядя на меня и раскладывая по тарелкам сыр, зелень и помидоры. Мол, с базара принёс перекусить самое время, да венцом запить, а не уза. Он делал все, чтобы вытащить меня из той черной тоски, в которую я впал. Но на меня не смотрел. И потом даже вздрогнул, услышав мой холодный и полный злобый голос. Это не грабители Карен. Он это Карабарс. Я чую, он. Кто-то ему доложил, что я с Сарочкой говорил, вот он ее и выкрал. Меня он ищет, Карен чтобы перед своими бойцами похвалиться, что за своих мстит, ну и на репутацию работает. — Может, и ищет, — задумчиво отозвался Карен. — Только ведь не найдет. Сара ведь знает, что ты у Беляевых остановился, а про меня не в курсе. Я молчал, не в силах сформулировать ответ. Новые чувства переполняли меня. Но я еще не мог их выразить, не знал, как объяснить Карену, что после того кошмара, что по моей вине учинили с обитателями приюта, я не могу, просто не в состоянии жить, как прежде, что я не готов радоваться тому, что девушка не знает, где меня искать, и не согласен просто соотнести свои силы и возможности с возможностями сотни и лицемерно вздохнув отступить. Я не знал, как это рассказать, но точно знал одно — Мои понятия о том, что правильно, а что нет, что допустимо, а что не очень, сильно изменились. И я просто не смогу жить дальше, если не спасу этих девушек. Но надо было отвечать, и я сказал так, как мог. А раз ищет, то надо ему это дать. Так дать, чтобы зубами подавился. Он ведь Сарочку отпустить не может, Карен. Девушка, как считается, грабители похитили, а допрашивать ее наверняка он сам будет, так что не отпустит. Я помолчал, а потом решительно закончил. Я Сарочку вытащу, чего бы мне это ни стоило, Карен. И с Карабарсом посчитаюсь, иначе просто жить дальше не смогу. Помоги мне, Карен. Теперь уже замолчал Данилян, но ответ его был твердым. «Хорошо, Юраджан. Я помогу. Вернее, мы поможем. Я и мои ребята». Из мемуаров Воронцова-американца А на следующий день к Карену пришел Денис Аглы, отстраненный отдел начальник полиции. Пришел, потому что был уверен, что именно у Карена я и прячусь. «Ну а куда мне еще идти, если подумать? Я в городе знал только обитателей приюта, его самого, Карена» и бойцов сотни. К тому же Денис Аглы видел меня в тот день с Кареном, так что он все правильно вычислил. И главное, он хотел отомстить, а нам сейчас любой боец пригодился бы. К тому же польза от него оказалась немалая. Когда ему сказали, что мы хотим не просто отомстить, но и отыскать и спасти девушек, он попросил пару дней и поднял всех своих осведомителей. Хорошие полицейские бывшими не бывают, так что уже к четвергу мы знали, что девушек держат в отдельно стоящем флигеле неподалеку от казарм сотни. Он же нарисовал нам план казарм. Он-то дом по Пандополу хорошо знал, не раз навещал. А про все произведенные изменения разузнал у строителей. Карен вызвал откуда-то пятерку своих земляков, и мы начали планировать операцию. Крит Ханья... 28 октября 1896 года. Среда. И все же, Карен, я сомневаюсь, а вдруг это провокация? Ты же сам говоришь, господин Денис Аглы хоть и брал взятки, но за порядком всегда следил. И турком служил не за страх, а за совесть. А тут он напрашивается вместе с нами турок убивать. И помощь предлагает. Ну, сам подумай. Сомнительно ведь? — Эх, Юра, — вздохнул Карен, — молодой ты пока и не понимаешь, что женщина с нашим братом-мужиком сделать может. Если любовь настоящая, то порой так корёжит, что весь мир наизнанку. Я вспомнил, как меня корёжило из-за измены Юли, вздохнул и сказал. — Почему же? — Понимаю. Забыл просто, как это бывает. У тогда тем более, любил он ее. Может, и сам не понимал, как сильно любил. Тут ведь Юра Восток, и мужику неприлично признавать, что женщина им вертит. Так что он, может, и от себя скрывал, как сильно ее любит, и понял лишь тогда, когда потерял ее навсегда. Я Юра ему в глаза смотрел. Пусто ему теперь, пока не отомстит. Дальше жить не сможет. Карен помолчал немного, а потом продолжил. Других турок ты прав, он не тронет и нам не даст. Но эти мы сотни, он мстить будет, пока жив. Или пока они живы. Критханья, 29 октября 1896 года, четверг утро. Карабарс не очень хотел снова встречаться с этим одесским ростовщиком. Необходимые ему деньги уже получены, бизнес закрутился, а новая ответственность ему не нужна. Да и мало ли, вдруг он вычислил, кто и зачем на самом деле их грабил. Но и отказаться было нельзя, подозрительно. Поэтому пришлось идти. Как оказалось, не напрасно. — Господин Мехмед Аглы, — довольно жестко начал Рабинович, намеренно опустив слово уважаемый, — ваша выходка с ограблением поначалу разозлила меня. Неужели я недостаточно ясно дал понять, что многое знаю о ваших делишках? Но так случилось, что ваша выходка может быть мне полезна, и потому я готов не только закрыть на нее глаза, но и доплатить вам еще тысячу лир. — С золотом! — жестко уточнил он, увидев, что сотник пытается возражать. Подождав немного и убедившись, что возражения не последует, он развернул свою мысль. — Дело в том, что одна из ваших пленниц — это Сара. Здорово мешала моим планам. Я привез сюда свою троюродную племянницу, чтобы выдать ее замуж за Гольдберга. И по-прежнему планирую так поступить. Поэтому будет хорошо, если примерно через недельку вы, господин Сотник, героически освободите мою Софочку из лап рабовладельцев. А вот другая, наоборот, должна в этих лапах и пропасть. Мы поняли друг друга. Из мемуаров Воронцова-американца. Как обычно, больше всего времени заняли планирование и подготовка. Согласитесь, трудно выработать толковый план, если вас всего восемь человек, а у противника бойцов больше сотни. Нет, всячески там спецназы и разведывательно-диверсионные группы занимаются этим и в жизни, и в кино. Причем в кино, как правило, побеждают. Только вот мало кому известно, что в жизни эти самые спецназы проигрывают не сильно реже, чем побеждают. А уж потери у них... Даже знаменитая американская дельта и та в Иране облажалась по полной, а у них и техника закачаешься, и подготовка куда лучше нашей. Воронцов упоминает операцию «Орлиный коготь», проведенную 24 апреля 1980 года вооруженными силами США на территории Ирана с целью спасения 52 заложников из посольства США в Тегеране. Операция представляла собой целую цепь провалов. В результате в пустыне были брошены все — трупы пилотов и других членов экипажей, вся секретная документация по проведению операции и книги радиокодов. К освобождению заложников даже не приступили. К тому же, как диктовал мне здравый смысл — Большая часть успешных рейдов спецназа обеспечена их умением тихо подкрасться и не менее тихо уйти, а шум они, если нужно, поднимают уже потом, когда все подготовлено, и только чтобы прикрыть отход. Поэтому основную ставку мы решили сделать на явную недисциплинированность бойцов сотни и на раздобытые начальником полиции сведения, что в бывший дом Папандопула вел подземный ход. Ход удалось обнаружить. Только вот вел он, увы, не к пристройке, где держали девушек, а в подвал расположены прямо под основными казармами сотни. Причем конец этого хода строители заделали несколькими рядами кирпичей. Так что тихо в эту казарму нам не проникнуть. Но, впрочем, и не надо. Даниз заглы страшно удивился моей просьбе навестить пепелище, оставшееся от приюта, и принести мне лабораторный дневник, спрятанный в тайнике. Именно поэтому я надеялся, что он уцелел. И остатки карбида кальция, килограммов 12-13 примерно. Нет, он мне поверил, что корбид не горит, и потому, скорее всего, уцелел. Но зачем? И что я ему мог ответить? Только сказать, что так надо, что из карбида при реакции с водой получается горючий газ, он и так знал. Что газ называется ацетилен, ему не важно. Ну, а как получать взрывоопасную смесь ацетилена с воздухом, да еще как сделать, чтобы она взорвалась не сразу, а в нужный момент, я его учить не собирался. Главное, что я сам это представлял. Крит, Ханья, 1 ноября 1896 года, воскресенье, ночь и раннее утро. Так что в предрассветный час мы просто таились неподалеку от казарм сотни и ждали, когда же ахнет в подвале казарм эта самая смесь. Честно говоря, я сильно нервничал. Мог подвести мой запал. Могли найтись дырки, и концентрация ацетилена уменьшилась бы ниже взрывоопасной. Слишком много было поставлено на этот пока еще не опробованный мной способ. Но других вариантов не было. Одолеть целую сотню в честном бою нам не светило. Армяне все поголовно вооружились дробовиками, я был со своими любимыми револьверами, а шеф полиции — с винчестером 44-го калибра в 12-зарядном варианте, и где он его только раздобыл. Калибр примерно 11,2 мм, один из самых популярных на то время. И 12-зарядными, как у начальника полиции, делали винтовки с заряжанием через боковое окошко. Модель славилась высокой скорострельностью. Рекламные материалы компании говорили, что опытный стрелок способен выпустить весь магазин за 15 секунд. К тому же дюжина патронов в магазине — солидное по тем временам преимущество. Что же касается «где добыл», Воронцова неоткуда знать. Винчестеры состояли на вооружении турецкой армии еще со времен Плевны. Наконец, когда Восток уже порозовел, вдруг ахнуло. — Не, должен вам сказать, что мои детские эксперименты, когда масса взрывчатки измерялась десятком другим граммов, совершенно не давали впечатления о том, что это такое, когда жахнет почти треть центнера тротилового эквивалента. Тем более, что жахнуло оно внизу казармы. Уцелевших там не было и быть не могло. Мы выскочили из своего укрытия, преодолели заборы торопливо, пока противник не очухался от звона в ушах, пристрелили нескольких часовых. Потом оставалось только добежать до флигеля, схватить обеих девушек, натянуть на них прихваченные балахоны, вот уж до сих пор не знаю, как их мусульмане называют, и рвануть к берегу. А там уже ждала лодка. Софочка проснулась незадолго до рассвета. Она не могла понять, что ее разбудило, но тревога витала в воздухе, поэтому она... Оделась сама и растолкала Сару, пыталась даже заставить ее одеться, но без толку. И тут вдруг бум раздался неимоверный грохот. Потом в стены и поставням застучали какие-то обломки, раздались выстрелы, а дальше дверь распахнулась, и в дверях появились какие-то странные фигуры, все одетые в черное, даже лица были прикрыты черными повязками. Софочка в ужасе закричала. Однако пришельцы не собирались их убивать. Напротив, они заставили Сару быстро одеться и потащили девушек куда-то к морю. Уйти нам не удалось. Уж не знаю, как Карабарс уцелел при взрыве, но он быстро организовал настоящую погоню. Нет, мчалось за нами не так уж много, десяток-полтора бойцов. Но если учесть, что армяне и Дениз Аглы расстреляли боезапас в ноль, встретить нам их было нечем. В одиночку же, как бы я ни был крут, с таким количеством мне не справиться. Но и добежать до поджидавшего нас парусника мы не успевали. Так что я с Дени Заглы совершенно, как в фильмах про Великую Отечественную, остался прикрывать отход. Без всякой надежды на победу, просто чтобы задержать, пусть и ценой своей жизни. Скорее всего, мы бы оба погибли. Но первым в цепочке врагов бежал Карабарс. Увидев его, Денис Аглы взревел, как берсерк, выхватил саблю и побежал. Я видел, что и Карабарс, и его подчиненные стреляли в начальника полиции, но тот все равно продолжал бежать. И только добежав и рубанув своего врага, он рухнул. И тогда в бой вступил я, так же нагло и безбашенно не уворачиваясь и даже не пытаясь прикрыться камнями. Я просто в бешеном темпе стрелял с обеих рук. Десять пуль, десять тел, валяющихся на земле. А на мне — лишь пара царапин. Впрочем, гнавшихся за нами оказалось ровно дюжина. Десятерых положил я, карабарса зарубил Денис Аглы. Двенадцатый же, последний из оставшихся в живых, успел за время погони и стычки расстрелять все патроны, и теперь он лишь бесполезно жал на спусковой крючок. Поняв, что патронов больше нет, он взревел и бросился на меня, размахивая прикладом. А у меня из оружия оставалась только бритва, спрятанная в кармане. В своей жизни мне не так уж часто приходилось драться. Я имею в виду не перестрелку, а драку руками, ногами и подсобными предметами. Фактически единственное, что имелось в моем багаже, — это драка с Томом Убрайном, Поэтому я совершенно не представлял, как защищаться от ударов прикладом, если нет возможности достать револьвер и пристрелить противника. Турок, между тем, ухватив винтовку за ствол и цевье, нанес размашистый удар, целясь мне в голову. Мое тело, натренированное уклоняться от выстрелов, отреагировало само, нырнув под удар. Я попытался разорвать дистанцию, но противник развернулся, перехватил свое оружие и нанес второй удар — на этот раз сделав длинный выпад и пытаясь ткнуть стволом винтовки мне в солнечное сплетение. Я никак не ожидал, что меня можно достать на этом расстоянии, и пропустил удар. Единственное, что мне удалось, — это слегка повернуть корпус, чтобы удар вышел скользящим. Это мне удалось, но, тем не менее, хватило и того, что прилетело. В глазах потемнело, дыхание сбилось. Что ж, похоже, дистанцию придётся увеличить ещё сильнее. Я повернулся и попытался убежать. В конце концов, стрелять ему нечем. Ноги у меня длиннее, так что можно рассчитывать, что он меня не догонит. А у лодки меня поджидают соратники, которые помогут справиться с этим маньяком. С этой мыслью я повернулся и побежал. Похоже, мой противник тоже невысоко оценил свои шансы догнать меня. Во всяком случае, он и пробовать не стал. Он просто широко размахнулся и бросил винтовку, как биту при игре в городки. Городки — русская народная спортивная игра. В этой игре необходимо с определенных расстояний выбивать метанием биты города — фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров, чурок, называемых городками или рюхами. И вот ведь сволочь попал. Прямо по больной ноге я с воплем покатился по земле, однако этот маньяк не остановился, подскочил ко мне, схватил обеими руками за горло и навалившись всем телом, начал душить. Я попытался вырваться или разжать его хватку, но не преуспел. В глазах уже начало темнеть, а легкие горели, требуя притока кислорода. Тогда я сунул руку в карман, достал бритву, раскрыл ее и, не видя уже своего противника, на удачу полоснул ему по горлу. Софочка в ужасе смотрела на этого странного русского. Он приплелся весь в крови. Кровь была на куртке, на штанах, на пробитой голове, на раскрытой бритве и на винчестере, которые он сжимал в руках. «Это же монстр какой-то!» — в ужасе подумала она. «Он в одиночку перебил десятки людей!» Из мемуаров Воронцова-американца Спасенных девушек Карен следующей же ночью отправил в Грецию. А еще через три дня Софочка уже плыла на каком-то паруснике обратно в Одессу. С Арочкой же оказалось сложнее. Возвращаться на Крит она не хотела ни в коем случае. Но и в Нью-Йорк к сестре и прочей родне категорически отказывалась плыть без своего любимого Янчика. В конце концов, я плюнул на конспирацию и навестил Яна Гольдберга. Что вам сказать? Пообщавшись с ним, я начал понимать, почему ради него Сарочка бросила родню и осталась на Крите посреди тлеющего восстания. Ян ее действительно любил. Осознав ситуацию, что заняло всего четверть часа расспросов и охов, он твердо наказал, чтобы она его дождалась, и в Штаты они поедут вместе. На вопрос, а долго ли ей ждать, заверил, что сущие пустяки месяц-полтора не больше ему надо продать имущество и завершить дела, чтобы не приехать в Америку с голым задом. Впрочем, он тут же реабилитировался в моих глазах. Во-первых, тем, что попросил передать для Сарочки деньги в количестве достаточного для того, чтобы, не особо ограничивая себя, прожить не полтора месяца, а верных полгода. Во-вторых, попросив немного подождать, он написал для невесты письмо и тоже попросил его передать. А в-третьих, Он поразил меня своей наблюдательностью. Он видел меня мельком. Всего раз в жизни, когда я подходил к Сарочке возле синагоги. И тогда это был тихий, интеллигентный молодой человек. Сейчас же к нему явился громила в рабочей куртке, про которого нетрудно было догадаться, что на нем сотня трупов бойцов сотни. Тем не менее он меня узнал и вежливо поинтересовался, не хочу ли я передать Теду весточку. Разумеется, я отказался. Хоть Ян Гольдберг и вызвал во мне симпатию, но канал связи через Фань был надёжнее. Да и нечего мне пока было сообщать. Напоследок, припомнив кое-что из кошмаров острова Элис, подробнее о пребывании Воронцова на острове Элис и подробностях пропуска через эти ворота для эмигрантов смотрите в книге «Американец». Я посоветовал Гольдбергу жениться на Сарочке до их приезда в Саш. На его молчаливое удивление... «С чего это я лезу в его личную жизнь?» — пояснил, что одиноких женщин в США впускают неохотно, опасаясь, что они займутся проституцией. Крит, окрестность Иханья, 7 ноября 1896 года, суббота, вечер. «А вот скажи мне, Юра Джан», — заговорил вдруг Карен, закончив, по-видимому, вдумчивое, растянувшееся на полчаса поглощение хаша из миски потрясающий своими размерами и взамен, как он любил выражаться, возжаждав роскоши человеческого общения. Хаш — жидкое горячее блюдо, суп, получивший распространение по всему Кавказу и за Кавказью. Ингредиенты — говяжьи ножки, рубец, чеснок. — Скажи мне, — продолжил он, дождавшись, когда я оторвусь от очередной серии расчетов презентационного процесса. — А почему ты не уплыл вместе с девушками? Хоть в Грецию, хоть в Одессу, хоть обратно в эти свои любимые Соединенные Штаты? — Штаты мне нельзя, — скупо ответил я и уточнил. — Пока что нельзя. А в остальных местах мне будет ничем не лучше, чем здесь. Карен помолчал немного, видимо, прокручивая в голове сказанное мной и додумывая то, о чем я умолчал — а потом, что бывало не так уж часто, перейдя от привычного тона записного балагура к серьезности, сказал — Ты извини, Юраджан, я прямо скажу. Как другу и боевому побратиму, ты хорошо стрелял тогда и храбро бился, и Криту сильно помог, когда эту сотню гадскую истребил. Только вот не воин ты, не твое это дело людей своими руками убивать, разве что только защищаясь или защищая тех, кто тебе дорог. — Сам знаешь, когда ты перебил засаду, что на тебя устроил, я тебя в своем доме спрятал. Он снова помолчал, а потом рубанул рукой воздух и повторил. — Спрятал, да. — И когда ты девушек спасал, я тебя разве отговаривал? — Нет. — Больше того, я и сам с тобой пошел, и ребят своих на помощь взял. С этими словами он наклонился ко мне, посмотрел в глаза и тихо спросил. — А сейчас ты кого спасаешь, а, Джан? Кто тебе тут дорог, скажи? А тебя как друг спрашиваю. Потому что если нет тут никого и ничего, что тебе дорого, а ты воевать останешься, то всю душу себе искалечишь. И я вдруг почувствовал, как это его простое «как друг спрашиваю». Вдруг согрела и наполнила мою душу, заполнила в ней ту чёрную пропасть, что образовалась после погрома в приюте, устроенного сотней. И что именно поэтому, из-за того, что здесь был мой друг и его жизнь была в опасности, я и не захотел отсюда уплывать, а вовсе не потому, что в других местах будет не лучше. Только вот сказать я об этом ещё не умел. Да и вообще нам, мужикам, почему-то... Невероятно трудно сказать о дружбе. Вернее, как раз если сказать об этом просто, то это первый признак, что дружба не настоящая. Поэтому я сказал о другом. — Ты правильно все говоришь, Карен. В Штатах был у меня друг. Так он меня братцем-кроликом называл. Мол, я не хищник, и побеждать других умом должен, а не зубами и когтями. «Братец-кролик?» — оценивающе протянул Данилян, потом хохотнул и согласился. «Точно! Тебе подходит!» «Мы с тобой и с парнями твоими как раз стаю хищных зверей истребили. И это было правильно, так да, ведь?» «Ну да», — согласился со мной Карен, не совсем понимая, к чему я клоню. «Только вот были эти парни раньше простыми обывателями, Карен. Даже Карабарс!» Был всего лишь обычным контрабандистом, а не предводителем банды отморозков. И не сами по себе они взбесились. Нашлись люди, которые подсказали им, что делать то, что они творили, можно. И не просто можно, а достойно, что это и есть патриотизм и борьба с сепаратистами. Их много кто учил. Султан, министры, генералы, офицеры, мулы. — И что, теперь ты хочешь всех их перебить? — насмешливо перебил меня Карен. — Нет, — просто ответил я, — всех не хочу. Но вот тех, кто подсказал им зарабатывать деньги, торгуя людьми, тех, кто эти делишки покрывал, — хочу. Иначе пройдет два-три месяца, и тут новая сотня вырастет. Карен вскинулся было, потом подумал и замолчал, нахохлившись. «Вот так вот, друг мой. Найдем тех, кто сотню подучил рабами торговать. Разберемся с ними. Так я тебе обещаю, на следующий же день уеду. Если в Штаты нельзя будет, уеду, куда скажешь. Хоть в Одессу», — с улыбкой закончил я. «Хоть Одесса, да и вообще Российская империя были последним местом, куда я мог собираться». Разговор тот давно закончился, — И Корен уже давно спал, выводя заливистые рулады, а я все не мог заснуть, лежал и думал. У себя дома, в своем времени, я был достаточно обычным человеком. Пусть чуть более образованным, чем большинство, чуть более умным, но в целом обычным. Единственное, чем я мог там гордиться, это решением во что бы то ни стало сохранить фирму отца. Я усмехнулся. Нет, пожалуй, решением гордиться еще нельзя. Мы там все мастера принимать решения. Сколько раз я или мои знакомые говорили себе, «С завтрашнего дня начинаю новую жизнь». И не так важно, что мы себе обещали — начать ежедневно делать гимнастику, изучать языки, пойти заниматься единоборствами, начать борьбу с лишним весом или даже просто бросить курить. Заканчивалось все обычно, как в том анекдоте. Бросить курить проще простого. Я сам это делал тысячи раз. Но я в тот раз не просто решил, но и сделал, стиснув зубы, преодолевая себя, через не хочу, осваивая новые умения. И это умение, вот ведь удивительно, пригодилось мне и тут, в прошлом. За каких-то полтора года, проведенных в этом мире, мой привычный и устоявшийся мир рушился трижды. Провал в прошлое, и судьба никчемного гастарбайтера коварство органа и трагическая гибель Ведька и, наконец, нелепая стычка с ирландцами, приведшая к поспешному бегству из страны моей мечты. Есть такая русская поговорка — «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу». Мудрые были предки. Моя привычка стискивать зубы И выбираться из любой задницы начала становиться характером. Каждый раз из задницы, в которую попадал, я выбирался все более привычно. Настолько привычно, что люди вокруг начали тянуться ко мне. Недаром и Стелла, и Генри Хамбл говорили, что я меняю людей вокруг себя, что окружающие тянутся ко мне. Речь идет о событиях и героях книги «Американец». Подробнее смотрите там. Так что в том, что я и в огне Критской войны продолжал думать над своим проектом, вести расчёты и перебирать варианты, нет ничего удивительного. Я снова улыбнулся, вспомнив подходящие к случаю анекдоты своего времени. Если человек упал с высокой колокольни и остался цел и невредим, как это называется? Случайность. А если он снова упал и во второй раз тоже остался без царапины, как тогда это назвать? — Везение. — Ну а если он и третий раз упал и снова уцелел, тогда это что? — А тогда это уже привычка. — Да, — улыбнулся я. — Даже выбираться раз за разом из глубочайшей задницы может стать привычкой. Я лежал, любовался звездным небом и продолжал лениво думать о всякой всячине. Припомнились мне и рассказы Джека Лондона. Если я правильно помнил, в будущем году ему предстояло отправиться на Аляску мыть золото. Может, когда все тут закончу податься туда, испытать на своей шкуре все то, о чем захлебываясь от восторга, читал в любимых с детства рассказах: как смог Белью постепенно учился таскать тяжести, делать длинные переходы и выживать в условиях севера. Один из героев северных рассказов Джека Лондона прошел путь от абсолютно неприспособленного к северу новичка Чичака, как их там называли, до уважаемого и авторитетного старожила. И постепенно меняться в ходе пути на север нет, пожалуй, не стоит. Это в рассказах все выглядит романтично. А в жизни на одного преуспевшего золотоискателя приходились тысячи тех, кто был ничем не хуже, но им просто не повезло найти свою золотую жилу. Так что лучше мне прикладывать свои силы там, где я точно знаю, что золотая жила есть, например, в мой аспириновый проект. Но сейчас мне нужно оставаться здесь, просто потому что я в достаточной степени изменился, чтобы понять, в этом мире есть вещи, которые нельзя терпеть рядом с собой, и надо их устранять из этого мира, иначе потеряешь себя. Так что, друзья, мой путь на север давно начался, Пусть и в переносном смысле слова, а сейчас он просто продолжается. Из мемуаров воронцова американца. В Ханье мне было опасно оставаться, так что я с ребятами Карены переместился в горы и примкнул к восставшим аборигенам. После разгрома сотни, там из 130 человек уцелело пятеро, причем единственным избежавшим ранений, оказался все тот же вездесущий писарь-искандер по прозвищу Чернильница. Рекомендации нам не требовалось, и прием нас ждал самый радушный. Карен же, хоть часто навещал отряд, основную базу по-прежнему имел в Ханье, как ни в чем не бывало. В отряде меня почему-то прозвали Суворов-Паша. Нет, почему Суворов, понятно. Я здесь жил под именем Витька. А почему Паша? Кто бы мне объяснил? А чуть позже армяне из моей группы, ну, хорошо, моей с Кареном, рассказали мне, что по отрядам про меня ходят романтические легенды. Первая утверждала, что Суворов Паша, сбежав из приюта, попал к работорговцам и провел в рабстве несколько лет. Потому, мол, так и ненавидит работорговцев и вообще угнетателей. А вторая была еще прикольнее — Критяне приметили, что я вечно с лабораторным дневником таскаюсь, что-то перечитываю, думаю, а потом просто считаю. Так они и этому придумали объяснение. Мол, Суворов-паша считает окончательный план освобождения Крита, и когда считает, туркам тут же Карачун придет, а Крит свободным станет. Я, услышав это, только хмыкнул, но разубеждать никого не пытался. Пусть себе сочиняют». Не будут голову ломать, что я такого считаю. Арботорговцев мы и в самом деле искали. А в январе туркам надоело. Они снова начали резать. К 18 января добрались до Ханьи. И пять суток зачищали там все. Не только греков, всех христиан резали, а дома их сжигали. Европейские консулы просто ушли из города на европейские же корабли, стоявшие в Гаване. И оттуда смотрели. Пять дней смотрели, как жгут город и режут людей. Но новости отсюда в Грецию просачивались. И народ Греции возмутился, а греческий король приказал вмешаться. В ответ, в свою очередь, возмутилась мировая общественность. Я тогда еще удивлялся. Мол, надо же, век прошел, а только и разница, что в нашем будущем винили сербов, оправдывая албанцев, а в этом прошлом винили греков оправдывая турок. Британцы целый скандал в парламенте своем закатили. В феврале на остров высадилась греческая армия. Недалеко от города, в заливе Калимбари, это день пешего пути примерно. Только вот пройти этот день ленивого перехода им не дали. Опять мировая общественность вмешалась. Ни газетами, нет, корабельными пушками и войсками. Как говорил экклезиаст, и ничего нового нет под солнцем. Так эти события и историю с маршем наших десантников на Приштину напоминали, что просто жуть. И еще одна вещь изменилась. Там в будущем я был за США и против Сербии, а здесь я просто не мог не болеть сердцем за греков. Что удивительно, Россия, как и в нашем будущем, с мировым сообществом тоже не согласилась. От того, что мировое сообщество называлось «державами», И не включала в себя Штаты, менялось ведь немногое, правда? Напрямую спорить русские не смогли, но предложили дать Криту автономный статус. Нам нечем доказать, но данный отрывок написан не только задолго до Минских соглашений, но даже и до начала Евромайдана в Украине. Похоже, некоторая преемственность в политике существует, и под солнцем в самом деле случается мало нового. «Типа часть империи османов, но автономная» под управлением местных греков. Но и французы, которые русских очень обхаживали со времен проигрыша во франко-прусской войне, тоже такое же предложение выдвинули. И, что удивительно, их не послали. Нет, русских, как оказалось, и здесь ни англичане, ни немцы, ни австрийцы не любили. Так что, похоже, не все от тоталитарности зависит. Но решали все-таки турки. А они согласились. Меня... Во время этих событий обуяли очень противоречивые чувства. С одной стороны, я никогда не был патриотом России, мечтал из нее уехать и, в конце концов, эмигрировал. А с другой стороны, то, что Николашкина Россия смогла на своем настоять, да еще одна против трех великих держав, это внушало. На самом деле, со времени коронации Николая II не прошло и года, так что заслуга, скорее всего, не его, Но Воронцову, жившему в отрыве от России, простительно пренебречь такими деталями. Но ведь Россию моего времени не то что США и НАТО, но уже даже поляки с прибалтами и грузины с молдаванами в задницу посылали. Корпус греков, что высадился на Крите, все эти соглашения чуть не пустил коту под хвост. Почему, не знаю, ведь руководил им адъютант короля, и теоретически он должен был делать то, что короля Георга устраивало. Но на практике он снова двинулся к Ханье, взял одну крепость, разбил отряд турок в несколько тысяч человек. Правда, и турки в долгу не остались, и корабельной артиллерией обстреляли лагерь других греческих повстанцев на свою голову. Вместо того, чтобы разбежаться, обстреливаемые повстанцы двинулись в атаку и тоже отбросили турок до самого города, чем плюнули в лицо мировой общественности. Так что за турок вступилась уже артиллерия европейских кораблей. Деньги. Все проклятые деньги. Не знаю, чем уж там действовали денежные мешки и на какие пружины они жали, но по грекам в этот раз стреляли из российского корабля. Время шло, цирк продолжался. К греческому корпусу подкреплений не присылали, но и отзывать не торопились. У короля Греции были свои игры с денежными мешками. И в конце концов мировому сообществу это надоело. В разных частях острова были высажены европейские десанты, но моя группа не дремала, и пару раз мы потрепали и европейцев. Крит, Ханья, 27 марта 1897 года, суббота. Гермайор! Гермайор! вдруг проорали из-за спины. Вальтер Кох, не оборачиваясь, отмахнулся и продолжил стрельбу. — Хм, пять мишеней с шести выстрелов. Для дистанции полсотни метров совсем неплохо. Все же этот новый пистолет был чудо как хорош. Майор любовно погладил свой К-96. Маузер К-96 — знаменитый маузер, разработанный Паулем Питером Маузером совместно с братьями Федерли и старшим мастером Гайзером — для своего времени пистолет поражал как техническими характеристиками, так и ценой. Продавался с конца 1896 года и стоил две с половиной тысячи золотых марок. Но, несмотря на высокую цену, первое время была очередь, то есть желающих купить было больше, чем могли произвести. «Да, эта машинка как раз для него. Как настоящий пруссак Вальтер Кох не выносил промахов и осечек». «Ну что еще там?» — спросил он, обернувшись. — Вас в порт зовут, гер-майор. Снова наш патруль в засаду попал, и, похоже, опять этот Суворов-паша со своей бандой. Напали в городе четверо, трое с дробовиками и один с револьверами. И наших всех шестерых наповал. А наши даже ответить не успели. Кох нахмурился. Почерк действительно указывал на этого бандита. Его бесчинства обходились немецкому корпусу слишком дорого. Одиннадцать убитых и трое тяжело раненых. Нет, положительно, этим бандитам ему придется заняться лично».